Глава шестая. Мы двигались шеренгой, под руки. Жанна, Ольга, Андре, Павел, Лусин, я, Леонид, алан Я начал с того, что художественное произведение должно доставлять наслаждение, а не выматывать душу. А после симфонии Андре надо принять освежающий радиационный душ для восстановления сил. Кое-что в ней неплохо. Некоторые мелодии и цветовые эффекты, холод под перегрузку и жара под невесомость — но все это в таких дозах так утрировано, что наслаждение превращается в страдание. «Мне нравится лишь музыка и цвета», — заметил рамера «Должен признаться, друзья, что ваши модные перегрузки, невесомость, давление, жару и прочее душа моя не приемлет». «Запаха не хватает», — повторил Аллан высказанную раньше мысль. «И знаете, электрических уколов». От грохоты, вспышки, ледяной ветер и перегрузки, эдакие ядовитые мураши будто кто-то быстро, быстро перебирает когтями по телу. Он захохотал. Лусин проговорил с восхищением: "Мураши хорошо". Не слушай их, сказала Жанна. Они тебя не любят. Одна я тебя понимаю. Я вынесла твою симфонию от начала до конца и только раз, вскрикнул от страха. «Нет, вы меня любите!» — энергично сказал Андре. «Но вы заблуждаетесь, и вам надо всыпать. Сейчас я это проделаю!» А затем он произнес речь. Это было блестяще и вдохновенно, как и все, что делает Андре. Его слово в защиту симфонии понравилось мне куда больше симфонии. По его мнению, мы слишком люди, и это плохо. В нашу эпоху, когда открыто множество разнообразных цивилизаций, человек стыдно выдавать свой жизненный мирок за единственно приемлемый. Его земные обычаи годятся лишь для него, нечего их распространять за пределы солнечной системы. Но разве человек не ощущает единство жизни во Вселенной? Разве тысячи нитей не роднят его с диковинными существами иных миров? Это не общность деталей и внешности, нет общность живого разума. Вот об этом, о единстве разумных существ Вселенной и трактует симфония. Моя музыка неземная, она космическая, она раскрывает философскую схожесть всего живого. И если многое в симфонии для человека трудно, не беда. Может, именно это придется по вкусу иным мыслящим существам. Кое-что понравилось вам, что-то будет по душе обитателям в нечто третье порадует пришельцев с Фомальгаута, четвертое приглянется жителям Плеяд. Труд мой удался, если он затронет души разных существ. Моя симфония — это множество рук, протянутых друзьям во Вселенной. Не требуйте же, чтобы все эти руки пожимали одну вашу, не жадничайте. Гармония Вселенной не исчерпывается той, что совершается в ваших душах. Аллан в восторге подбросил шляпу вверх. «Первая в мире симфония для видящих, слышащих, осязающих, ходящих и летающих. Нечто впечатляющее для глаз, ушей, лап, жабр, кожи, брони, хобота и присосок». Ромеро насмешливо улыбнулся. «Вы своим созданием строго указали бедному человеку на его скромное местечко во Вселенной. Но сам-то он может не примириться с ролью чего-то среднего, между остромыслящей ящерицей и глуповатым ангелом. Вы не подумали об этом, Андре? Андре ждал, что скажу я. Мне не хотелось его огорчать, но и отмалчиваться я не мог. Твои намерения прекрасны, Андре, но неосуществимы. Мне кажется, не существует произведений искусства, воздействующих на все разумные существа Вселенной. Человеческое человеку... А мыслящим рыбам нечто особое, может, вовсе чуждое нашему пониманию. Не помню случая, чтобы Андре уступил сразу. Он непременно поищет нежданные ходы, и изобретет запутанные варианты, которые потребуют проверок, лишь бы не признавать поражение. — Пусть звездожители сами разрешат наш спор. Продолжим дискуссию на Оре. Наступило замешательство. Мне трудно было смотреть на Андре. — Разве ты не знаешь? сказала Ольга с упреком, что Элли не летит с нами на Ору.